Глава 6. Система RJ15973. База землян России. Не было печали, так черти накачали. Пришло сообщение от аратанцев с просьбой о немедленной помощи. Ужасты в паре с агарцами захватили весьма важную в сырьевом плане для империи систему «Монгола», который добывался весьма редкий и очень необходимый в промышленности минерал. Сами аратанцы в данный момент не имели возможности оперативно отбить систему назад, а когда смогут, то противник уже организует там достаточно сильную оборону. Мы могли добраться до этой системы за полторы недели. Флот был и уже практически полностью восстановлен, А кроме того, у нас были и десяток десантных дивизий нового образца. Это как во времена Петра I на фоне стрелецких полков. Он организовал полки нового строя по европейскому образцу. Так и мы в кратчайшие сроки, используя методику и оборудование миров Содружества, подготовили, обучили и перевооружили свою армию. Используя звездные врата, транспорты с десантом прибыли к нам и уже вместе с нашей ударной группой отправились на Монголу. Кроме простого исполнения своего союзнического долга и помощи аратанцам, мы могли в реальных условиях испытать нашу новую армию и дать ее ребятам настоящий боевой опыт в новых войнах, на деле испытать свои новоприобретенные знания и экипировку не в виртуальных боях, а на практике. Учитывая то, что наш противник уже потерял значительные силы, а также раздробленность его ударов и возможность в кратчайшие сроки перебросить к нам в помощь марсианскую и юпитерианскую эскадры через звездные врата, мы отправили к Монголии весь наш флот с базы «Россия». В системе осталась только небольшая эскадра охраны врат. Солнечная система. Земля. Россия. За пару последних лет наша армия превратилась из армии призывников-доходяк, только и думавших о дембеле, в армию профессионалов-контрактников. Это превращение происходило у всех на глазах. Желавших служить сначала помещали в эти новые регенераторы – которые притащили с собой вернувшиеся из космоса назад попаданцы. Затем солдатам устанавливали в головы суперкомпьютеры и импланты на силу, скорость, регенерацию и еще чего-то там. А потом помещали в голову знания, разные, и по оружию, и по языкам, и еще кучу всего. А какие шикарные тренажеры они поставили. Я в нем ощущал себя в полном реале. Кстати, платить нам тоже стали нормально. На гражданке еще не на каждой работе столько дадут. А кроме того, льготы на регенераторы для военнослужащих и членов их семей положены и в оплате, и в очереди на использование. Короче, от желающих пойти служить по контракту отбоя не было. Я тоже сразу же согласился. Я что, дурнее всех, что ли? Гоняли нас, правда, и в хвост, и в гриву. Свободного времени практически не оставалось, но зато и мы сейчас натуральные звери. Неразнеси пиндосов раньше, сейчас бы могли их за неделю раком поставить и глаза на жопу натянуть. А потом к нам сунулись чужие. Наша псковская дивизия там не участвовала, так как с ними флотские разбирались. Дали им на орехи. А сегодня, видимо, и до нас дошло. Сигнал тревоги поднял нас через два часа после отбоя. Минут пять сирена надрывалась, пока ее не выключили. Она, наверное, и мертвого из могилы подняла бы. Нас срочно построили и отправили в оружейку, где мы получили, облачившись в бронескафандры, по полному боекомплекту, после чего всех погнали на плац. Там командир дивизии зачитал нам приказ, что мы в исполнении союзнических обязательств должны отбить какую-то там планету у работорговцев. Мне, честно говоря, было это все фиолетово. Главное, что мы, наконец, побываем в деле, причем настоящем, без поддавков. Должны же мы на деле почувствовать все те примочки, которые нам дали яйцеголовые». Потом была погрузка в десантные боты, которые приземлялись рядом, и полет на орбиту, где они пристыковывались к большим войсковым транспортам. Эх, наконец-то мир увижу. Я ведь не во флот пошел служить. Это они по всей галактике летают. А мы, Мабута, мы привязаны к планетам и воюем только на них. Кроме нас летели и танкисты, хотя чистых танков, пускай и новейших, Построенных с использованием инопланетных технологий было мало. В основном новые боевые роботы. Поскорее бы долететь. А там мы зажжем на полную катушку. От тех уродов только пух и перья полетят. Система АКЮ 04962. Империя Аратан, планета Монгола. А ну, пошевеливайтесь, урода безрогие. Быстрее, быстрее. Пора уже привыкать к своим новым хозяевам и делать всё быстро и хорошо. Надсмотрщики из агарцев загоняли в транспортные корабли жителей Манголы. население планеты было объявлено рабами и новоиспеченные хозяева спешили поделить и увести свою богатую добычу к себе. Да, они пускай с усилием и большими потерями захватили планету и систему, но их положение все равно еще было довольно шатким. Чересчур большие потери, которые они понесли при штурме систем этих проклятых землян, очень плохо сказались на состоянии флота. Хорошо, что сейчас им помогают аграфы, но что будет завтра? Как долго продлится эта помощь, и смогут они самостоятельно удержать эту систему, если аграфы завтра отзовут свой флот? Как бы то ни было, а пока надо максимально получить прибыль, а там посмотрим. Специальные команды пошли по кварталам больших и малых городов, сгоняя всех жителей к опускавшимся неподалеку транспортным ботам. Потом захваченных людей перевозили на грузовые корабли, где их помещали в медицинские капсулы и вводили в анабиоз. Агарские работорговцы очень хорошо подготовились к этой операции, учитывая то огромное количество будущих рабов, которое предстояло вывести. Без капсул было не обойтись. Только так можно было вывести в кратчайшие сроки на порядок больше рабов так как в таком состоянии они практически не создавали нагрузки на системы жизнеобеспечения кораблей. Рабы в империи должны были сильно подешеветь, но это не страшно, ведь с пленников еще предстояло удалять нейросети и импланты, а многие из них были дорогими, да и их банковские счета. Если подсуетиться, то можно было заставить рабов перевести свои сбережения на, на счета своих новых хозяев. Давно, очень давно агарцам так не везло с добычей. Последнее время дела шли хуже некуда. Мало им было того, что аратанцы, при малейшем удобном случае, перехватывали их корабли с товаром. Так в пару последних лет и земляне насели на них. Причем так плотно, что даже и в своем пространстве надо было опасаться их рейдеров. Но ничего. Нынешняя добыча с лихвой компенсировала все понесенные за последние десяток лет убытки. Погрузка пленников была в самом разгаре, когда в систему стали входить корабли нового игрока. Только их нам не хватало. Злобно даже не проговорил, а прошипел адмирал Дирк Ларикит, командующий Агарским флотом. Он со злобой наблюдал, как из гиперпространства один за другим выходили корабли землян. И чем больше он смотрел, тем сильнее ему становилось не по себе, так как в систему монголы входил очень сильный флот землян, состоявший из их новейших кораблей. Были среди них и внушавшие всем остальным ужас их гигантские старсейверы, способные в одиночку противостоять ульям марахнидов Земной флот выходил долго, а в конце появилось четыре гиганта, буквально весь корпус которых был усеян прилепившимся к нему, как личинки к матке, кораблями. Это были новейшие войсковые транспорты «Левиафан», которые несли десантные и десантно-штурмовые корабли на обшивке собственного корпуса и внутри своих гигантских трюмов. Выстроившись в боевой порядок, на острие которого шли Старсейверы, а транспорты и авианосцы под охраной крейсеров замыкали боевое построение, земной флот пошел на врага. Объединенный флот агарцев и ографов за то время, что потребовалось землянам для перестроения, тоже занял оборонительную позицию, хотя они и не питали никаких иллюзий. Количественно, они были равны. Вот только земляне уже показали, насколько они опасны в бою и как хороши их корабли. Прошедшие сражения показали, что шансов победить у агрессоров нет. Все, что сейчас хотели сделать агарцы, то это успеть вывести как можно больше рабов и все, что можно, успеть утащить с собой. «Пошевеливайтесь, живее! Давайте, быстрее, быстрее!» Надсмотрщики как могли подгоняли пленников, тех, кого они уже успели согнать. Появление в системе земного флота поставило крест на их планах о тотальной зачистке населения планеты. Теперь оставалось только успеть схватить что получится и удрать из системы по добру-поздорову. Контрадмирал Капитонов, который командовал земным флотом, не стал ждать а выстроившись в боевой порядок, рванул к планете. Он хотел быстрым ударом разбить силы коалиции, чтобы помешать им вывести с планеты пленников. То, что население попытаются вывести никто не сомневался. Что еще можно было ожидать от работорговцев? Аграфы опять выставили впереди себя остатки Агарского флота, а сами уже привычно спрятались за их спинами. Старсейверы бронированными таранами прокладывали путь земному флоту. А графы, которые тоже уже поняли, что им тут ничего не светит, просто старались немного задержать землян, пока они не эвакуируют с планеты свой экспедиционный корпус. Не получилось, значит не получилось. Но задумка была хорошей. Кто же знал, что эти неугомонные земляне не просто отреагируют на нападение на своего союзника, А еще так оперативно отреагируют. И ведь сопротивление на планете так целиком и не подавлено. Именно по этой причине агарские союзники только вчера приступили к погрузке захваченных аратанцев на свои корабли. Впрочем, похоже, вывести их они уже не успеют. Тут бы самим ноги унести. Подставляться под удары землян, командующий флотом аграфов, не собирался. Он сразу же, как только в систему вошли земляне, отдал приказ о начале немедленной эвакуации. Лично до этого момента он с землянами пока в бою не встречался, но был прекрасно осведомлен об их боевых качествах. А потому, оценив их силу, решил систему не оборонять. В конце концов, это огарцам нужна эта система. Они им просто помогли ее захватить, а дальше пускай сами выкручиваются. Хватит с них неоправданных потерь. Имея он реальный шанс разгромить землян, он, естественно, им непременно воспользовался бы. И еще бы, на фоне понесенных поражений записать на свой счет победу над сильным и опасным противником дорогого стоит. И ведь что самое паршивое, эти агарцы сами вырастили себе опасного противника, а все их жадность озарились на затерянную в дебрях космоса планету Диких с высоким уровнем интеллекта. Вот и получили в итоге то, что имеют. К тому моменту, когда атакующий флот землян вышел на дистанцию действенного огня, последний войсковой транспорт Аграфов с наземными войсками поднялся на орбиту планеты, и командующий отдал приказ об отходе. Это распоряжение, по сути, открытое предательство, застало агарцев врасплох. Вот еще минуту назад позади них находились корабли аграфов, и вот они, сделав разворот, все вдруг стали быстро удаляться от планеты, направляясь в прыжковую зону. Что удивительно, но земляне не стали их преследовать. Контрадмирал Капитонов слегка удивился. Когда корабли Аграфов неожиданно развернулись, все вдруг, и наращивая скорость, стали удаляться от планеты в прыжковую зону, с явным намерением покинуть систему. Может, в другой обстановке Капитонов и не позволил бы им это сделать, врубив глушилки и устремившись в погоню. Но у него был другой приказ – любыми средствами отбить планету Аратанцев назад а потому он просто проигнорировал бегство у с поля боя. Баба с возу кобыли легче, а потому растерявшихся огарцев смяли с ходу. После тяжелых боёв с защитниками системы огарцы понесли очень большие потери, а потому они просто слились за 10 минут боя. стоило только стар дать несколько залпов, от которых взорвалось семь огарских линкоров, как остальные суда бросились наутек. Командующий Агарским флотом погиб при взрыве флагманского линкора, а остальные командиры предпочли сбежать. Флот вышел на среднюю орбиту, и войсковые транспорты выпустили свои десантные и десантно-штурмовые боты, которые под прикрытием финистов пошли к планете. «Кто мы такие? Мы десантники!» «Мы элита российских сухопутных сил. Каков наш девиз?» В ответ на это раздался дружный рев сотен крепких глоток. «Не отступать и не сдаваться!» Это перед началом десантирования командиры накачивали своих подчиненных, повышая и так их высокий дух. «А теперь нашу десантную запивай!» И снова сотни десантников, выпрыгивая из десантно-штурмовых ботов и планируя к земле, громко затянули песню, ставшую их гимном. «Мы все уйдем в запас, когда наступит срок, но каждый будет помнить первый свой прыжок. Укладка куполов и парашютный стол. Инструктор перед дверью командует «Пошел!». «А ты уходишь от борта, подхваченный потоком». И зависаешь над землей так гордо и высоко, и осмотревши купол свой, решаешь, все в порядке. Теперь бы встретиться с землей и не отбить бы пятки. И куполов сплошной поток изломанности линий слегка качает ветерок над этой бездной синей. Но все равно сжимает грудь от ложного уюта, ведь с тобой в небе только Бог и пара парашютов. Тысячи фигурок десантировались с десантных транспортов. Только вместо парашютов у них за спиной раскрывались небольшие крылья, которые позволяли перевести свободное падение в управляемое планирование и крайне затрудняли прямой огонь по десантникам. Они десантировались, а песня продолжалась, поднимая парням боевой дух. «А ты уходишь от борта, подхваченный потоком», И зависаешь над землей так гордо и высоко, и, осмотревши купол свой, решаешь — все в порядке. Теперь бы встретиться с землей и не отбить бы пятки. Метает нас из края в край, и всякое случается. Но ведь задача ВДВ во многом заключается. Кого-то груз сомнений жжет, но мы в приметы верим, и, покидая самолет, не закрываем двери.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 Теперь бы встретиться с землей и не отбить бы пятки. Все десантники были связаны между собой по радио, а потому песня звучала в прямом эфире. А они, приближаясь к поверхности планеты, включали тормозные дюзы своих перунов почти у самой поверхности планеты. И в грохоте и огне ревущего пламени эффектно приземлялись и тут же быстро принимались захватывать ключевые позиции порой под огнем не успевших эвакуироваться огарцев Перед ними шли терминаторы и скорпионы, выставляя огневые точки противника и вызывая его огонь на себя. Командовавший бронетанковыми подразделениями, генерал-майор Коршунов застал еще Великую Отечественную, на которую он в 43-м ушел 18-летним добровольцем. Попал в танкисты и войну окончил старшим лейтенантом, командиром взвода. В отставку вышел в 87-м генерал-майором, а когда почти через 20 лет на землю вернулись похищенные россияне и объявили о наборе желающих завербоваться к ним и в армию России, то Геннадий Коршунов не сомневался ни секунды. Жена умерла год назад, дети выросли, а у внуков были все условия, а потому, пройдя через регенерационный центр и скинув лет 20, Коршунов пошел служить в корпорацию «Россия». И вот сейчас, во время десантирования, услышав, как десантура вовсю орала свой гимн, он, поклонник старых советских военных песен, в ответ на всю мощь врубил гимн таксистов. «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны. В строю стоят советские танкисты». Своей великой родины сыны. Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход, Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, И первый маршал в бой нас поведет. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, И первый маршал в бой нас поведет. С заводов труд и труд колхозных пашин Мы защитим страну свою храня,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 Все же народ у нас достаточно эмоциональный, и они хорошо поднимали дух бойцам. В жизни самого Коршунова был случай, когда атака на узловую железнодорожную станцию захлебнулась. Захватившее здание самого вокзала бойцы вынуждены были перейти к обороне. Танки не могли высунуться из-за хорошо укрытой батареи немцев. Но среди бойцов оказался связист. Парень хорошо знал свое дело и сумел не только включить станционную сеть репродукторов, но и подсоединить к ним приемник, по которому в это время передавали концерт. И вот, во время захлебнувшейся атаки, по всей станции и станционному поселку из репродукторов грянула священная война. Казалось, что все бойцы вошли в боевой транс, так как после того, как они с утроенными силами пошли в атаку, Почти никто не смог вспомнить подробности окончания боя, но немцев они вынесли мгновенно. Лейтенант Коршунов хорошо запомнил тот день, а потому и гремел в эфире марш советских танкистов. «Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим».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 Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Командование экспедиционных сил Агарцев с недоумением слушало перехват вражеской волны, на которой без всякого шифрования земляне пели какие-то песни. Получив их перевод, командующий в недоумении уставился на своего заместителя. «Что это такое, Грис?» Ему ответил начальник разведки. «Это военные песни землян. Зачем они это поют? Повышают свой боевой дух. Фанатики и дикари, одним словом». «Да», — подумал про себя командующий, «с такими и без поддержки с воздуха было бы очень нелегко справиться, а в сложившейся ситуации и подавно». «Мама, я боюсь». Маленький мальчик испуганно жался к своей матери, а закованные в бронескафандры фигуры агарцев загоняли очередную партию жителей в объемистые трюмы тяжелых грузовых ботов для их отправки на орбиту. Прибытие в систему флота землян осталось для рядовых агарцев на планете неизвестным. Внезапный отлет аграфов их не встревожил, наоборот, многие агарцы радовались этому – так как им не придется делиться добычей с ними. Захватчики врывались в дома, магазины и банки, грабили их и сгоняли попавшихся им там людей во временные лагеря, откуда быстро перевозили их на свои корабли. Так было не везде. Расквартированные на планете наземные части оказывали им ожесточенное сопротивление вся техника за исключением пехотных боевых дроидов была уничтожена в течение первого дня оккупации. При тотальном господстве в воздухе, так как все атмосферные боевые флайеры погибли при отражении десантной операции, ни о каком массовом применении тяжелой наземной техники не могло быть и речи. Основная часть пехоты ушла под землю в прямом смысле слова.ременные города кроме своей наземной части, имеют еще и огромную подземную часть. Канализация, водоснабжение, энергетика, а также различные коммунальные и ремонтные тоннели. Вся поверхность под городами была изрезана лабиринтами больших и малых тоннелей, а также складов и убежищ. Вот в них и ушла большая часть военных, полицейских и многие гражданские. Агарцем и Аграфом, сунувшимся было за ними под землю, оказали такой теплый прием, что их потери превысили все расчеты. Окупанты принялись методично зачищать подземные уровни. Вот только это продвигалось у них очень медленно. Ожесточенное сопротивление хорошо экипированных и подготовленных аратанцев было очень тяжело сломить. Прекрасно ориентирующиеся в подземных коммуникациях аратанцы – устраивали захватчикам ловушки, так что продвижение вниз стоило им большой крови. Аграфы получив по зубам, предпочли больше не лезть вниз, полностью отдав это агарцам. Оставить их в покое тоже было нельзя. И тут дело было даже не в том, что знавшие все лазейки аратанцы периодически то тут, то там, выбравшись на поверхность, устраивали своим противникам засады. В конце концов, это можно было пережить, но вот только все основные ценности были спешно перевезены в подземные хранилище а наверху остались сущие крохи. Самая ценная добыча оказалась внизу под землей, и добраться до нее было очень сложно и опасно. «Парс, лева твою мать, лева! Бери двух бойцов с плазменной пушкой и пулеметчика и живо к выходу из туннеля!» сейчас эти крысы полезут оттуда сержант парс подозвав к себе двух ближайших солдат с ручным плазмомётом и пулеметчика послал их к выходу из туннеля датчики контроля которыми были густо усеяны подземные коммуникации и которые еще остались после ожесточенных боёв показали продвижение отряда огарцев парс занял оборону у выхода в большой зал из туннеля Сам зал использовался как склад и был заставлен контейнерами, за которыми и укрылся парс со своими людьми. Позиции они заняли не прямо у входа, а отступив метров на 50 назад, а кроме того, они заминировали выход, прикрепив с десяток мин к потолку. Высота склада здесь была метров 7, так что пришлось залезть на складированные контейнеры и уже с них прикрепить мины. Контейнеры стояли впритык друг к другу и к стене, образовывая пятиметровый проход посредине зала. Это был склад длительного хранения, и, стремясь использовать побольше места, контейнеры ставили впритык друг к другу. Засевшие пехотинцы скучали недолго. Первыми шли два дроида, которые разведывали путь. Пропустить их не получалось. А потому Парс и еще один солдат выпустили по ним по короткой очереди из штурмовых винтовок. Разогнанные до огромной скорости бронебойные иглы пробили броню дроидов и отбросили их. Шедшие сзади агарцы притормозили, лезть под выстрелы оборонявшихся им не хотелось, а потому вперед пустили штурмового дроида Цукир. Эта тяжелая машина на гусеничном шасси, имела встроенный генератор защитного поля. Врубив защиту на полную мощь, Цукир двинулся вперед. Два плазмогана и две лазерные пушки заработали как газонокосилки, и Парсу с солдатом пришлось нырнуть за контейнер, чтобы их не накрыло ответными выстрелами дроида. Агарцы, воодушевленные этим, рванули в зал сразу же за дроидом, наступая ему на пятки. Вернее, в данном случае на гусеницы. И как только их основная часть оказалась под минами, парс активировал их. Аналог наших монок, в которых вместо пули использовали бронебойные иглы, нашпиговал Агарцев, превратив их в ежей. Цикур, шедший впереди от взрыва мин, не пострадал. И только он появился из-за контейнеров, как бойцы один за другим всадили в него четыре выстрела из плазменной пушки. Его щит был ориентирован в первую очередь в лобовую проекцию, поэтому неожиданный удар во фланг снес ему щит и разнес дроида на несколько частей. После этого они, пулеметчик с Парсом, снова выскочили из-за контейнеров и, мгновенно установив тяжелое вооружение на переносные станки, открыли беглый огонь по уцелевшим противникам. Станковый пулемет и легкая плазменная пушка – в замкнутом пространстве, где нет никаких укрытий. Это поистине ужасная вещь. Длинный и узкий, всего-то пять метров шириной тоннель не дал агарцам ни одного шанса. Сначала уничтоживший головную часть их отряда взрыв мин на потолке, а затем кинжальный огонь станкового пулемета и плазменные пушки практически в упор. Спастись не смог никто. Небольшая группа из эриргарда попробовала сбежать, но туннель был длинным, и пули с плазменными зарядами выкосили всех. Сержант Парс, устало присев на корточки, скинул свой шлем и, обтерев вспотевшую голову небольшим полотенцем, которое он постоянно носил с собой, жадно припал к фляжке с легким вином. «Опьянеть он не опьянеет!» Но напряжение боя быстро уходило. Почти сотня уничтоженных захватчиков. Но что будет, если помощь так и не придет? Запасы не беспредельны, а в интенсивных боях они тают очень быстро. Вот притащат в следующий раз агарцы с собой легкое орудие и, установив его под защитой пары цикуров или аналогичных дроидов, просто не дадут им высунуться. Пока орудие будет вести огонь, другие штурмовые дроиды просто подберутся к перекрестку, а потом, резко выпрыгнув, перестреляют немногочисленных защитников. Уже сейчас агарцы постепенно зачищают подземные коммуникации, ставят посты на узловых точках и медленно, но верно продвигаются вперед. Сейчас они достаточно легко отбили атаку. А что будет в следующий раз? Получится отбить ее, пускай даже и с потерями, или нет? Вот такие невеселые думы крутились в его голове. А другого выхода, как стоять насмерть, у него и большинства других солдат просто не было. Основная часть солдат была с монголы, и их семьи тоже укрылись в подземельях. То, что происходило наверху, не было секретом для ушедших вниз – система наблюдения бесстрастно фиксировали, как работорговцы сгоняли людей и затем грузили их на орбитальные боты и вывозили с планеты. Большинство солдат и ушедших с ними гражданских предпочитали погибнуть в бою, чем попасть к работорговцам в плен. Именно поэтому все, могущие носить оружие, получили хранившиеся в резерве старые бронекостюмы и штурмовые винтовки. Пока хватало солдат, это ополчение использовалось только во вспомогательных делах. В бой их не пускали, во избежание ненужных потерь. Но как только положение станет критическим, им придется принять участие в прямых боях. Хорх Ратин, командующий аратанскими силами на Монголе, был мрачен. Помощи от митрополии в ближайшее время не предвиделось. Все флоты были задействованы, и ослаблять оборону стратегических систем империя не могла. Как-то так получилось, что именно в данный момент со свободными кораблями был затык. Спешно расконсервировались уже списанные корабли, стоявшие в резерве, но пока они пройдут предполётную подготовку и экипажи будут сформированы, пройдет время. Долго ему в подземных коммуникациях не продержаться. И Ратин это знал. Он просто надеялся продержаться сколько возможно в ожидании помощи. Около трети населения планеты, в основном горожан, спустились вниз вместе с армией. Они не ждали от агарцев ничего хорошего, и гирей повесили на душе командующего. Все системы дальней связи были уничтожены, и не связаться с метрополией – Не отслеживать обстановку в космосе аратанцы больше не могли. «Господин командующий, смотрите, а графы срочно эвакуируются с планеты!» Этот крик своего адъютанта вывел Ротина из тяжелых раздумий. Система наземной связи и наблюдения работала. Пускай многие ее компоненты в ходе боёв были повреждены или уничтожены, но датчиков слежения было слишком много – Яротанцы все еще могли следить за окружающей их обстановкой. Вызвав перед собой показания системы наблюдения, командующий с немалым изумлением увидел, как аграфы поспешно грузятся в транспорты и улетают. Работорговцы, к сожалению, улетать не собирались, но и эта новость оказалась очень хорошей. Теперь силы вторжения уменьшались почти в половину. Агарцы по-прежнему продолжали сгонять и грузить людей в орбитальные боты для отправки их на ожидавшие на орбите транспорты. Но вот зашевелились и агарцы. Прошло около двух часов, а потом небо вспухло разрывами систем ПКО, а между шариками взрывов и росчерками лазерных импульсов появились небольшие и верткие машины. Вот с орбиты, то тут, то там, стали сверкать ответные росчерки а сейсмические датчики зафиксировали сотрясение почвы в местах расположения мобильных систем ПКО Агарцев. Затем к поверхности планеты стали стремительно приближаться, быстро увеличиваясь в размерах, десантно-штурмовые боты, а затем из них на высоте пары километров стали вываливаться фигурки десанта. Некоторые из них были огромными, и приближение показало, что это были боевые роботы. Таких Б.Р. Ратин никогда не видел. А вот мелкие фигурки были ему знакомы. Это были боевые дроиды корпорации «Россия». Над местом их высадок кружили истребители, нанося по только им видимым целям удары, Причем некоторая их часть, под удивленным взглядом аратанца, внезапно стала менять свою конфигурацию, и спустя каких-то секунд 20 на поверхность планеты уже опустились вместо истребителей боевые роботы. А высадка десанта продолжалась. Новая партия десантных ботов выбросила очередную волну десанта, которая, планируя, быстро приближалась к Земле. Вот почти у самой поверхности включались тормозные дюзы, и фигуры десантников в облаках огня и пыли опускались на поверхность планеты. В первую очередь десантники зачищали места базирования мобильных комплексов ПКО, которые успели развернуть агарцы. Первыми, как всегда, по новой земной тактике двигались скорпионы. Их гибкие и приземистые тела с длинным подвижным хвостом, на конце которого монтировался лазер или плазменная пушка, позволяли им достаточно легко передвигаться по местности. При этом для скорпионов не было особой разницы передвигаться в джунглях, пустынях, горах или мегаполисах. Быстрые, гибкие и увертливые они имели потрясающую проходимость и были довольно быстры а потому с ними было трудно бороться. Не каждый боец мог уследить за их прыжком, вот поэтому они и шли первыми, разведывая местность и принимая огонь противника на себя. Следом, поддерживая их огнем, шли более тяжелые терминаторы, и только за ними десантники в своих перунах. Следом за ними, возвышаясь на несколько метров, двигались тяжелые боевые роботы — поддерживая десант огнем из своих мощных орудий. БР просто превращали в развалины все наспех оборудованные огневые точки противника. Попробуй без защитного щита противостоять плазменному заряду или выстрелу туннельного орудия. Все это укладывалось в тактику действия бронегрупп, когда тяжелая бронетехника в населенных пунктах действует только с пехотным прикрытием к чему приводит появление одних только танков в населенных пунктах, мы знали на собственном горьком опыте. И ведь что самое обидное, наши деды и отцы уже раз обожглись на этом во время Великой Отечественной, а потом был разгром в Грозном, когда без пехоты в нем пожгли все танки. Укрытий в городе полно, из любого окна, подвала или еще лучше крыши, Там можно даже без гранатометов обойтись. Что стоит сбросить сверху на танк пару бутылок с зажигательной смесью? Смешал в бутылке обычный бензин с маслом и солярой? Вот тебе и примитивный напалм. Методично выявляя и зачищая узлы сопротивления, земляне двигались вперед. Получив перед отлетом частоты, коды доступа и опознавания к системе связи монголы, Руководство десантных сил с началом наземной части операции вышло на связь с еще уцелевшими аратанцами. Экспедиционный корпус Земли вызывает на связь генерала Ратина. Экспедиционный корпус прошло минут 10 после начала попытки установления связи с аратанскими военными, прежде чем они ответили. Здесь штаб планетарной обороны, дежурный связист, капитан Тойхо. Старший лейтенант Ремезов, экспедиционный корпус Земли. Наш командир, контр-адмирал Капитонов, хочет поговорить с генералом Ратином или с лицом его замещающим. Ждите, сейчас сообщу генералу. Вызов из центра связи оторвал Ротина от наблюдения за развернувшейся высадкой десанта на поверхность планеты. Земляне, а по его размышлениям это могли быть только они, так как у аратанских военных была другая техника, очень грамотно высаживали штурмовые группы и поддерживали их огнем с воздуха и орбиты. «Господин генерал, дежурный связист капитан Тойхо». Только что получен вызов от земного экспедиционного корпуса. Их командующий, контр-адмирал Капитонов, хочет с вами поговорить. Соединять? Соединяйте, капитан. Капитонов прождал не больше пяти минут, когда из аппаратуры связи послышалось. Здесь генерал Ратин. Добрый день, господин генерал. Я командующий земным экспедиционным корпусом, контр-адмирал Капитонов. «Добрый день, господин контр-адмирал. Вовремя вы, однако, подоспели к нам на помощь. Честно говоря, очень рад вам. Господин генерал, вы знаете силы противника на планете?» «Высадилось в общей сложности около 15 агарских дивизий из десяток ографов. Правда, аграфы, похоже, срочно эвакуировались после вашего появления. У агарцев не меньше пяти бронетанковых дивизий». Так что противник они трудный. Ничего, это они просто еще не встречались в наземном бою с нашими ребятами. Сейчас смогут по достоинству оценить наших боевых роботов. Дальше пошло нудное согласование. Аратанцы передали землянам все данные по противнику, которые они смогли получить от своей системы слежения. А тем временем по всей планете разгорался бой. Самым обидным было то, что нельзя было применить системы залпового огня «Инферно». Чрезвычайно эффективное оружие, работающее по площадям, сейчас было абсолютно бесполезно. Практически все бои шли в населенных пунктах, в которых оставалось много гражданских, а потому земляне проводили только точечные зачистки. После «Инферно» от любых построек остались бы только оплавленные руины. Так что боевые группы зачищали каждое здание. После установки связи с руководством аратанцев, командирам боевых групп потоком пошли данные. Подробные карты и схемы участков, на которых они вели боевые действия, с планами подземных коммуникаций и разведданными по примерной численности противника и мест его расположения. Раско уже вторую неделю прятался со своей семьей от захватчиков. О том, что можно от них ждать, он хорошо знал. Натуру работорговцев не исправишь, и попадись он со своей семьей им в руки, и все. Станешь рабом на всю оставшуюся жизнь. Шансов освободиться было очень мало. Убежище он нашел в подвале небольшого продуктового магазинчика. Товаров, которые заинтересовали бы огарцев в нем не было, зато он со своей семьей, женой и двумя детьми, семилетней дочерью и пятилетним сыном, могли прожить очень долго. Раско также наполнил водой с десяток двадцатилитровых канистр про запас. На призывы оккупантов выйти для регистрации он внимания не обращал, зато несколько раз хорошо видел сквозь узкие оконца подвала как агарцы вылавливали местных жителей и потом куда-то их увозили. Впрочем, ясно куда – к себе на корабли. Временами вспыхивали перестрелки, иногда очень интенсивные, но скоротечные. А потом началось это. Раска как раз осторожно смотрел сквозь бойницу окна, когда увидел, как все небо заняли фигурки десантников – и стремительные силуэты штурмовиков. По всему городу вспыхнула ожесточенная перестрелка. Прямо на его глазах небольшую группу агарцев просто разнесло на куски. И это тяжелые бронекостюмы. А потом наверху в магазине послышался какой-то шум. Забившись в небольшую кладовку, они замерли. А наверху, тем временем, пятеро агарцев, установив в огне магазинчика тяжелый плазмомет на треноге, открыли огонь по появившимся десантникам. Те, попав под огонь тяжелого оружия, мгновенно рассыпались, найдя себе укрытие в окрестных домах. Егор Строев, укрывшись за углом дома, осторожно выставил вперед свою алебарду и стал наблюдать через ее сенсоры за противником. Павел Мешкинюк, получив от Строева картинку, ввел в блок наведения данные, а потом резко выпрямился в оконном проеме. Сервоприводы мгновенно навели его на спинное туннельное орудие на окно с плазмометом, и оно открыло огонь. Разогнанные до скорости в 10 км в секунду мини-снаряды просто разносили огарцев на куски. Также разнесло и плазменную пушку. Подавив огневую точку, десантники осторожно приблизились к магазинчику, Надо было проверить, не осталось ли живых противников. Получить выстрел в спину никто не хотел. Линер Горикер был в проходе зала, когда его товарищи, прямо на его глазах, разорвало на куски. Потеряв голову, он рванул прочь. Не помня себя, Горикер слетел в подвал и затаился. А тем временем в магазин, страхуя друг друга, вошли десантники. Проверив комнату и обнаружив в ней только трупы, они двинулись дальше. Этаж оказался чист, и группа осторожно стала спускаться вниз. Агарец слегка пришел в себя и, услышав приближающиеся осторожные шаги, попробовал удрать из подвала. Дойдя до его конца, а подвал был небольшой, как и сам магазин, он уперся в кладовку. Открыв дверь, он чуть не выстрелил в людей, которые прятались в ней. Оружия у них не было, а сзади приближались шаги. Быстро шагнув вперед, он встал за спинами гражданских, укрывшись за ними. Игорь Осипов, заглянув в последнюю комнату, увидел семью аратанцев, за спинами которых прятался огарец, мгновенно введя его в свой компьютер и пометив как цель, выстрелил. Хоть с туннельным ружьем в помещениях было очень неудобно, но тут именно оно помогло осипову лазер с одного выстрела не взял бы шлем огарца а плазма могла серьезно ранить гражданских Раско с ужасом глядел на огарца который внезапно появился в подвале тот сначала чуть не выстрелил в них но потом быстро спрятался за ними а затем в проеме появилась фигура десантника Из-за его плеча торчало здоровенное ружье. Араска даже не успел увидеть выстрела, просто за его спиной на пол стал падать огарец Обернувшись, он чуть не закричал от ужаса. огарец был без головы. Дела у уважаемого негацианта Фиаза шараку в последние несколько лет шли неважно. И причиной этого были земляне. Но кто бы мог подумать, что торговля таким высококачественным товаром может впоследствии принести столько неприятностей. Земля всегда славилась рабами с высоким уровнем интеллекта, а потому рабы с земли были очень доходным товаром. Их охотно покупали как государственные компании, так и частные. Все кардинально изменилось, когда появилась эта чертова корпорация «Россия», Сначала на нее не обратили никакого внимания. Кому нужна была жалкая кучка мусорщиков? Всего за несколько лет они умудрились вырасти в процветающую и быстро растущую корпорацию. Ладно, если бы они просто продолжали только строить корабли. Сам Шараку дел с кораблестроением не имел, и потому это его не касалось. Но вот, сначала каперские рейды по перехвату кораблей с рабами. А затем полное закрытие доступа торговцам к земле очень больно ударило его по карману. Семь потерянных кораблей за два года – это много. А новый товар? Теперь ведь уже не слетаешь на землю за новой партией. Предложение поучаствовать в экспедиции на Монголу он принял без колебаний. аратанцы ротанцы – враги старые. то да и землянам помогли немало. Так что и врагам насолишь, и выгоду получишь. Боевых кораблей у Шараку не было, но вот подходящие транспорты с криокапсулами были. Шесть кораблей, на каждом из которых можно было вывести по 20 тысяч человек. После того, как флот в кровопролитном бою уничтожил эскадру прикрытия планеты, началась наземная фаза операции. В первые ряды Шараку не полез, Ищите других идиотов. Даже орбитальные удары по узлам сопротивления аратанцев не позволили уничтожить их наземную группировку. Шараку высадился в третьей волне, когда пришло время защищать территорию. Даже несмотря на это, потери были большими, но и добыча тоже была большой. Укрывшиеся в подземных коммуникациях аратанцы Постоянно наносили мелкие, но болезненные удары. За пару недель Шараку потерял около 200 своих наемников. Зато добыча была сказочной. Под землю ушли не все, и потому оставшихся сгоняли вместе, после чего производили их сортировку. Брать некачественный товар работорговец не хотел, а потому он проводил сортировку рабов, отбирая только молодых и здоровых. Исключения делали только для имевших высокий уровень интеллекта. Всех остальных агарец отсеивал. Этот мусор пускай забирают себе другие. При сортировке живого товара агарцы абсолютно не обращали внимания на целостность семей. Они безжалостно разделяли мужей с женами и родителей с детьми. Шараку не хотел связываться с детьми. Да, возможно, среди них и есть одаренные. Но выяснить это в полевых условиях очень трудно. А ждать, когда они вырастут, очень долго. При транспортировке ему лучше загрузить в криокапсулу взрослого, чем ребенка. На сортировочном пункте стояли крик и плач. Когда внезапно исчезли высадившиеся вместе с ними аграфы, то Шараку только обрадовался. Лишних конкурентов меньше. Причем аграфы даже бросили уже отобранный товар, который расторопный торговец сразу же поспешил присвоить себе. А вот потом начался натуральный ад. Сначала последовали орбитальные удары по местам развертывания мобильных комплексов ПКО. Затем в небе планеты появились земные штурмовики и напоследок десантные и десантно-штурмовые боты. Земляне действовали быстро и умело, мгновенно подавляя узлы сопротивления. Впереди шли боевые дроиды и десантники, а за ними, поддерживая их огнем тяжелых пушек, громады боевых роботов. Потеряв в боях больше половины своих людей, Шараку решил сдаться в плен, так как альтернатива этому была только смерть. Земляне мгновенно разоружили сдавшихся и быстро их рассортировали, отделив от основной массы командиров и Шараку как хозяина отряда наемников. «Ба, какая встреча! Что, тварь, не ожидал меня увидеть?» И следом за этим работорговца сбил с ног мощный удар. Приподняв голову и увидев говорившего, агарский работорговец съежился от страха. А для майора Рощина, командовавшего седьмым батальоном 3 десантной дивизии Корпорации «Россия», эта встреча стала очень приятным сюрпризом. 8 лет тому назад молодой старший лейтенант-десантник Во время своего отпуска в Сибири попался на глаза охотничьей команде Шараку, когда он в очередной раз прилетел на землю за свежей партией рабов. Вби рощин пришел уже на станции Портас, где шла предварительная сортировка рабов. Шараку тогда лично просматривал всех рабов, и рощину сильно повезло, что у него был довольно высокий уровень интеллекта. Всем рабам с низким уровнем поставили дешевые рабские нейросети и с ними спустя год-полтора происходили неизменимые процессы в мозгу, в результате получая покорных но тупых рабов. Сом рощина Бог миловал, и ему поставили модифицированную нейросеть техник 4R. Это была доработанная версия техника, которая подавляла попытки к сопротивлению к но не сказывалось так губительно на мозге, как обычные арабские нейросети. Три года Рощин проработал техником на каперском корабле «Шараку», который занимался разбоем во фронтире возле Аратанской территории, пока их корабль не попался Аратанскому патрулю. В ходе скоротечного боя капер был захвачен военными, и весь выживший экипаж, за исключением рабов, отправился на радиоактивные шахты в Гуантарака добывать весьма ценные минералы. Запрет на разработку планет действовал только в отношении пригодных к жизни, а Гуантарака была настоящим адом. Почти двойная сила тяжести, сильно повышенный радиационный фон и средняя температура планеты в 117 градусов Цельсия на экваторе и минус 70 на полюсах. Рощина, как раба, эта участь миновала. Он избавился от своей арабской нейросети и принял предложение аратанцев завербоваться в их армию. Получил нейросеть штурмовик 8М и все необходимые базы данных. Потом почти три года службы и неожиданное предложение своего командования перейти в корпорацию «Россия». А последним впрочем, Рощин ничуть не жалел. Свои в доску ребята и целях их бывшему старлею по душе. Как никак, а воин уже в пятом поколении Юрка Рощин всю свою жизнь связывал только с армией. Вот только личная жизнь дала сбой. Когда бравый курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища сватался к Снежане Морозовой, то, околдованная бравым видом молодого курсанта, Она сказала «да». Отрезвление пришло довольно быстро. Всего пара лет в задрипанном сибирском гарнизоне среди вековой тайги и почти в тысячи километров от города. Тупой солдафон, сапог, портупея. Это были самые приличные ее слова в стенаниях о погубленной среди тайги молодости. Бросив мужа, она подала на развод и укатила назад в Рязань. Рощин сначала горевал из-за разлада с женой, но все же понял, что они друг другу не подходят, и посвятил все свои силы службе. И вот такая неожиданная, но очень приятная встреча со своим бывшим хозяином. Рощин, когда он поступил на службу в войска империи Аратан, мечтал, что судьба снова сведет его с бывшим хозяином, и он сможет сполна ему отплатить. Видимо, боги были к нему милостивы и исполнили его сокровенную мечту. Отделив Шараку от остальных пленных, Рощин приказал своим подчиненным найти большой бак, масло и нагреватель, а также электроподъемник. В течение получаса все было найдено и принесено. Под большим баком установили нагреватель с ближайшего хорошего ресторана. В основном везде стояли пищевые синтезаторы, но попадались и дорогие рестораны, где еду готовили по старинке из натуральных продуктов. Вот именно с такого ресторана и притащили большой нагреватель. С мастерской привезли большую бочку машинного масла и оттуда же электролебедку с несколькими трубами. Из труб соорудили треногу, наверх которой и подвесили электролебедку. Шараку по приказу Рощина накачали обезболивающим, так как майор не хотел, чтобы его кровник, а именно так он воспринимал своего бывшего хозяина, сдох слишком быстро. Доза обезболивающего была точно рассчитана и не снимала всего ощущения боли, а только повышала болевой порог. В бак вылили машинное масло и включили нагреватель. За 40 минут масло закипело, А все это время десантники прочесывали ближайшие дома, оставив только с майором и освобожденными гражданскими взвод бойцов. Вот масло стало понемногу булькать, и Шараку, по приказу Рощина, два дюжих бойца подвесили за крюк электролебедки и включили ее на разматывание. Скорость была установлена минимальная – один сантиметр в минуту. Пришлось повозиться, чтобы установить ее. И дико кричащий работорговец стал медленно опускаться в бак с кипящим маслом. Сам Рощин неподвижно стоял и смотрел на это. Да еще, подключившись к Галанету, вел прямую запись в аналог земного ютуба под названием «Казнь работорговца». Агарец продержался почти полтора часа. И это только потому, что его не только накачали обезболивающим, но еще и подключили портативную аптечку, которая и не давала ему сразу умереть. Он погрузился уже по самую грудь, когда, наконец, несмотря на все лекарства, которыми его пичкала аптечка, его сердце не выдержало. Рощин только сплюнул на умершего работорговца и пошел прочь. Кое-кто из бойцов осуждал своего командира, но в открытую ему это не говорили. В основном это были новички с земли, не прошедшие через рабство. И напротив, с десяток бойцов, которые на собственной шкуре испытали гостеприимство агарцев, азартно наблюдали за казнью, делая при этом ставки, сколько сможет продержаться казнимый. Сам Рощин сделал перед началом показа казни небольшое заявление, что так будет со всеми работорговцами, которые ему попадутся. Командование экспедиционным корпусом этого не видело и узнало об этом случае только через несколько дней. Рощина вызвали к руководству, хорошенько пропесочили, сунули ему здоровенную дыню и отпустили с миром. Данная запись еще раз подтверждала славу землян как полных отморозков, с которыми не надо связываться и с которыми лучше дружить.